Глава 4. Франция зажигает огни. Франция. Вторая коммуна. Париж. 10 мая 1917 года. 23 мая по старому стилю. По приговору революционного трибунала... Нож гильотины с грохотом упал вниз, отсекая голову какого-то очередного новоиспеченного трупа. Урядный уже даже перестал следить за тем, кого именно укоротили на этот раз и по какому обвинению. Может, это был идейный враг революции, может, буржуа, пытавшийся покинуть город с народным достоянием. А может, показательно пойманный и казненный спекулянт. А может, просто жертва соседского доноса, что в Париже давно уже в порядке вещей. В общем, попался кто-то в лапы народных стражей, а там с врагами долго не разбирались, активно применяя опыт прошлых французских революций и машину гуманиста-профессора анатомии Мсье Гильетена. «Граждане свободной Франции! Граждане второй коммуны! Слушайте обращение правительства народной обороны! Блокада Парижа, организованная врагами нашей революции, вот-вот будет прорвана!» К нам на помощь пробиваются революционные отряды Бургунской социалистической республики. Войска старого режима спешно отступают. Со дня на день в Париж начнут прибывать вагоны с продовольствием из Марселя и Лиона. Вся революционная Франция идет нам на помощь. Степан Урядный слушал истерически выкрикивающего пропагандистские несуразицы человека и лишь диву давался. Просто удивительно, как за какой-то месяц изменилась жизнь некогда респектабельного Парижа. Огромные очереди из голодных и злых перемежались с бесконечными митингами и демонстрациями. Публичные казни уже стали обыденностью, общественный транспорт практически остановился. В Париже была введена карточная система «Всякий раз вывоз продовольствия из города карался смертной казнью». Кафе и рестораны либо были закрыты, либо кормили по талонам солдат и служащих новой власти. Магазины, те, что открыты, отпускают только товары по талонам, карточкам и другим средствам распределения второй коммуны. Впрочем, распределять было особо нечего, склады пусты, железнодорожное сообщение с провинциями остановлено, никакого ввоза продуктов нет не считая разосланных по округе отрядов, которые именем революции реквизировали любые излишки, а под это можно было подвести все, что угодно. Да, как правило, такие отряды выгребали все, что находили. Стоило ли удивляться, что часто доходило до настоящих боев, благо оружия в охваченной войной стране было предостаточно? Сам Париж фактически находился в блокаде, поскольку с запада и юга держали позиции части генерала Петена, с севера стояли войска парламента, поддерживаемые англичанами, а с востока за Реймсом была линия фронта, которую с одной стороны удерживали британские войска и части бывшей французской армии, объявившие строгий нейтралитет, а с другой были германцы, выжидающие в своих окопах и укреплениях линии Гинденбурга. Хотя количество, собственно, французов на Западном фронте стремительно сокращалось, поскольку дезертирство приняло просто-таки массовый характер ввиду того, что большая часть солдат уже окончательно не понимала, во имя чего сидеть в окопах. Части же столичного гарнизона полностью разложились и занимались большей частью революционным мародерством, фактически выйдя из подчинения любых властей. Новое правительство народной обороны попыталось взять ситуацию под контроль, учредив Народную гвардию, объявив, что удовольствие будет выдаваться только тем солдатам, которые запишутся в эту самую гвардию. Но большая часть двухсоттысячного гарнизона Парижа не спешила вновь становиться в строй, предпочитая решать свои продовольственные и имущественные проблемы исключительно грабежом. Впрочем, в новую Народную гвардию Стали массово записываться простые парижане и, как правило, из беднейших слоев населения, поскольку практически никакой работы в городе не стало, а нахождение в гвардии давало более-менее стабильный источник к существованию. Народная гвардия быстренько провела учредительные митинги новых революционных частей, выбрала из своего числа командиров и попыталась взять под контроль улицы французской столицы. И, судя по круглосуточной стрельбе на улицах, с этим делом у нее пока не очень получалось. В новом же революционном правительстве шла увлекательная грызня, а сам Париж был фактически поделен на сферы влияния различных группировок социалистов и анархистов. Респектабельные буржуа либо попрятались по домам, либо пытались спешно покинуть охваченный безумием город. Но новая власть камарады Жака Садуля – быстро и решительно пресекла подобные поползновения, выставив заставы на всех вокзалах и всех выездах из города. Покинуть Париж без пропуска было крайне сложно, а всякая попытка вывести свое добро объявлялась кражей народного достояния, что влекло за собой прогулку к гильотине. Впрочем, и тот, кто сидел дома, не был ни от чего застрахован поскольку обыски и реквизиции в пользу имени революции стали повседневной обыденностью. Инфляция приняла эпические масштабы. Печатный станок бывшего Банка Франции работал круглосуточно, но хождение денежных знаков все больше заменялось натуральным обменом и снабжением по карточкам. Единственным процветающим общественным институтом был черный рынок, который работал практически круглосуточно, и на котором обменивали все на все. Фамильные драгоценности меняли на дрова, награбленное и реквизированное менялось на спиртное и курево, оружие менялось на продуктовые карточки, консервы и хлеб меняли на патроны и лекарства. Все менялось на все. Лишь деньги уже не стоили ничего. Деньги и человеческая жизнь. Да, просто невероятно, как быстро все изменилось в Париже и во всей Франции. И те секваяжи, полные денег, которые сам Степан заносил по различным адресам и различным адресатам, и бывшие еще месяц назад вполне себе приличным состоянием, сыграли во всем случившемся свою, скрытую от окружающих, но весьма важную роль. Франция. Французское государство. Орлеан. 11 мая 1917 года. 24 мая по старому стилю. — Рад приветствовать вас в Орлеане, ваше превосходительство. — Алексей Алексеевич, ну что за официоз справа? Мостовский захлопнул дверцу автомобиля и пожал руку встречающего. — Как дела в Орлеане, граф? — Все сложно, Александр Петрович, сами видите обстановку. Имперский комиссар кивнул, обозревая город вокруг себя. На улицах было много военных, и большая часть из них вовсе не выглядела чем-то сильно занятой. Многие бесцельно прогуливались, другие сидели в кафе и ресторанчиках, а иные просто стояли группами и переговаривались, причем основную часть составляли именно офицеры. Словно прочитав мысли Мостовского, граф Игнатьев сообщил: Прибывает много офицеров с фронта. С фронта? Да. Поодиночке или небольшими группами, у многих и подчиненных не осталось. Кто-то дезертировал, кто-то подался в Париж или в Бургундию. А кого-то и сами господа офицеры распустили по домам. От греха. А то уже немало случаев, когда препятствовавших офицеров солдатня просто на штыки поднимала. Мостовский кивнул. Да, я видел в Париже похожие истории. Кстати, как удалось выбраться из столицы? Хм, с приключениями, но без эксцессов. Бумагами месье Садуля оградила автомобили российского посольства от чрезмерного внимания на постах но не защитила от выхода к отдельных представителей и революционных масс, коих сейчас в Париже и окрестностях предостаточно, как вы сами понимаете. Граф утвердительно склонил голову. «Да уж, понимаю. Пришлось повидать. В Орлеане с этим поспокойнее, хотя и тут хватает горячих голов. Сейчас во Франции их везде хватает. Так, а что офицеры делают по прибытии в Орлеан?» Игнатьев пожал плечами. Кто как, Александр Петрович, кто как. Одни записываются в формируемые офицерские батальоны, другие ждут каких-то мифических назначений в какие-то мифические будущие части. А большая часть просто слоняется без дела по городу и ждет у моря погоды. Во всяком случае, пока формирование офицерских батальонов идет очень туго. Сформировано лишь два, да и то не комплект штатов. Два батальона? а по виду на улицах Орлеана офицеров на пару полков наберется». Граф вздохнул. «Я об этом и говорю, Александр Петрович. Сидят по кафе и ресторанам, а тут еще генерал ПТН объявил свои сто дней для мира, что также не добавило желающих записываться в офицерские батальоны. Так что Белая Армия ждет прибытия русской бригады в Орлеан как манны небесной». «Белая Армия? Это что еще такое?» «А, вы же не в курсе». Верховный военный комитет вчера официально заявил о своем намерении восстановить монархию во Франции. Мостовский удивленно на него возрился. Вот, право, вы меня удивили, граф. А как же непредрешение и вся подобная ересь? Петенцы товарищи решили, что размытость целей в условиях того, что вся страна поделена на куски, лишь вредит. Те, кто за республику, пробираются на север, на территории парламента. Те, кому ближе идеи социалистов или анархистов, движутся в Париж, Лион, Дижон или Марсель. Те, кому наплевать, идут домой или сбиваются в какие-то банды. Осталось показать путь тем, кто хочет восстановления сильной Франции и монархии. Таковых, по мнению генералов Верховного военного командования, тоже немало. А вы как думаете, граф? Полковник Игнатьев лишь развел руками. «Кто тут может что-то определенное сказать в таких-то условиях? Пока ажитация не наблюдается, но так и времени-то прошло всего ничего, верно ведь?» «А что будущий монарх?» «Трудно сказать. Пока герцог Дегис никак не выражал своего мнения на сей счет, и со вчерашнего дня его никто не видел. Подождем, посмотрим». «Понятно». Так все же, а почему именно белая армия? По цвету знамени бурбонов. Ах, да, конечно. Что ж, с этим все понятно. Другое беспокоит меня. Где-то через неделю, если ничего не случится, на железных дорогах благословенной Франции начнут прибывать в Орлеан русские части. В складывающихся условиях заявленный марш на Париж вполне может обернуться боями. Вряд ли ведь деятели второй коммуны добровольно сложат оружие. Во всяком случае, когда я выезжал из Парижа, они были настроены весьма решительно. Правда, разрешение на выезд Жак Садуль подписывал в том числе для того, чтобы поскорее от нас избавиться, так сказать, от греха подальше, дабы какой-нибудь эксцесс не привел к официальному объявлению войны России и Второй коммуни. Они там в Париже, разумеется, уже знают о погрузке двух русских полков для отправки в Орлеан. Игнатьев усмехнулся. Так пусть договорятся со своими товарищами в Марселе и Лионе не пропускать эшелоны с русскими войсками. Мне нравится ваша ирония, граф. А вы же сами знаете, что с нашими полками никто во Франции связываться не желает. Две бригады боеспособных войск на территориях, которые полностью разложились в плане порядка и дисциплины, это, знаете ли, как леса в курятнике. Кур вроде как много, но разве бросятся они на лисицу? Московская губерния. Императорская резиденция. Марфина. 11 мая 1917 года. 24 мая по старому стилю. Непроглядная ночь царила вокруг. Тяжелые тучи добавляли мрака в природу и в мою душу. Тяжело было мне. Уж не знаю, по какой причине, но томилась душа, не шел сон, и я, соответственно, томил душу и нервы всех окружающих, от камердинера Евстратия Елизарова до самого распоследнего охранника или поваренка. Ну, чего томились они, было как раз понятно, мало ли чего царь-батюшка возжелает в столь поздний час. Но пока мое величество возжелало лишь кресло поставить у пруда, да плед с трубочкой принести... Так все и томились, я в кресле, а остальные в окрестностях меня любимого. Вроде и праздник сегодня, вознесение Господня, но мечется душа моя. Вроде и в Москву сегодня с утра съездил, и большой императорский выход устроил, и высочайший прием провел в честь государственного праздника, и делегации всякие принял, и мероприятия посетил, но тягостно было, и все тут». Да и погода не благоприятствовала сидению. Усиливался холодный ветер, шумели деревья и камыш у пруда, шелестела трава. Но не мог я себя заставить уйти в дом. В конце концов, мои пионеры там, за прудом, тоже под открытым небом обитаются. Ну, не совсем под открытым, понятное дело. А все же в армейских палатках как-то всяко теплее, чем мне здесь. Но те же их часовые стоят отнюдь не в палатках. И где-то там мой сын Георгий, отказавшийся ночевать в доме. Впрочем, я и не настаивал. Пусть с привыкает к реальной жизни, к тяготам и лишениям служения, так сказать. Что ж, сегодняшние телеграфные переговоры с Мостовским отчасти прояснили ситуацию, но не добавили определенности в ситуации во Франции и вокруг нее. Объявленные ПТНом сто дней формально остановили наступательные действия, но лишь отчасти, лишь в теории и лишь на бумаге. Во-первых, что бы там ни заявляли, сам генерал Петен и весь его так называемый Верховный военный комитет контролировали они лишь незначительные силы бывшей французской армии. Почему бывшей? Да потому что нынешняя Франция представляла собой некое квазигосударственное образование, сформированное из разрозненных и часто враждебных друг другу частей. Да и армии и всю эту разложившуюся вооруженную массу назвать можно было лишь очень и очень условно. Во-вторых, сидящие в Париже деятели второй коммуны никаких заявлений относительно режима ста дней не делали. Вероятнее всего, им было просто не до того. Но формально получалось так, что, претендуя на звание единственной законной власти Франции... Вторая коммуна в качестве официального Парижа все еще находилась в состоянии активных боевых действий с Германией, которых по факту не было ввиду затишья на фронтах. Парламент же и временное правительство Бриана, утверждавшие, что именно они являются законной властью, вообще официально заявили о том, что намерены продолжать войну. Впрочем, учитывая, что север Франции и сам Руан находятся под фактическим контролем британских войск, Заявить что-то другое они и не могли. В общем, думается, что в Берлине уже сами не очень понимают, с кем именно они воюют. Хотя, судя по имеющейся информации, с дисциплиной у самих немцев не все в порядке. И не факт, что войска радостно выполнят приказ о наступлении, будет такой будет отдан. К тому же сообщения из Австро-Венгрии также вызывали вопросы, слишком часто там стали происходить всякие демонстрации и прочие эксцессы. И ладно бы где-то на окраинах империи Габсбургов, так еще и в самой столице. Дисциплина в австро-венгерской армии стремительно падала, волнения в национальных частях происходили все чаще. Неудивительно, что в таких условиях император Карл I ведет активные неофициальные консультации со странами Антанты о сепаратном мире. Вон и в Стокгольм прислали представителя якобы для участия в Комиссии Красного Креста, а по факту, для консультации с господином Шебеко, благотот до войны был российским послом в Вене. И, разумеется, за этим всем внимательно следили люди Фридриха фон Пурталесса, германского представителя в комиссии Красного Креста. Все эти телодвижения австрийских союзников не могли не напрягать немцев, и Берлин вынужден был придерживать боеспособные части на случай, если потребуется оказать союзническую помощь Австро-Венгрии. Впрочем, в кои-то веки германской разведке удалась успешная операция по доставке судна с оружием к ирландскому побережью. Да, в этот раз британская разведка проморгала немцев, и антибританские повстанцы получили несколько тысяч прекрасных армейских винтовок и ручных пулеметов. Как результат, в Ирландии полыхнуло, да так, что британцам не только пришлось перебрасывать дополнительные силы из метрополии, но даже выводить одну дивизию из Франции. И дело выглядело так, что пока одну дивизию. А это не добавляло силы оптимизма командованию британского экспедиционного корпуса на континенте. Да и контроль над севером Франции, над временным правительством Бриана явно слабел. В общем, ситуация в Европе становилась все более запутанной и непредсказуемой. Меня же все больше терзали сомнения в том, правильно ли мы, и в первую очередь я, поступили, решив признать Петена и ввязавшись в авантюру с претензией на трон герцога де Гиза. Да, с одной стороны, это давало определенные перспективы, но только при удачном стечении обстоятельств. И если же все пойдет так, как случается обычно, то русские войска и Россия, как таковая, окажутся вовлечены в гражданскую войну во Франции... А это чревато не только людскими потерями, но и непредсказуемыми последствиями как для международной политики, так и для ситуации внутри самой Российской империи. Первые капли дождя упали на мою голову. «Государь, не извольте ли в дом?» Это Евстратий. Как всегда, появился из мрака бесшумно, словно привидение или вампир какой. Прости, Господи. Впрочем, он по сути такой и есть. Незаметный, неприметный и очень опасный для окружающих. Да, Евстратий, пожалуй, организуй мне чаю в кабинет, я еще поработаю. Франция, Марсельская коммуна, Ле-Мартине, 12 мая 1917 года, 25 мая по старому стилю. Ваше превосходительство, прибыла авангардная разведка. Генерал Марушевский обернулся к адъютанту. «Давай их сюда». Тот козырнул и испарился выполнять приказания. Через пару минут появился командир разведроты штабс-капитан Ермолаев. «Ваше превосходительство?» «Встретили итальянскую колонну с охранением. А в грузовых автомобилях пайки итальянской армии, отправленные для нас по распоряжению из Рима». Прекрасно, Владимир Станиславич, будьте добры распорядиться, чтобы немедленно была выставлена дополнительная охрана и начать прием груза. В первую очередь выдавать раненым, больным и ослабленным переходом, остальным, как получится, по остаткам. А в крайнем случае потерпим, до Италии всего один дневной переход остался. Слушаюсь ваше превосходительство, сию минуту распоряжусь. Полковник Нарбут козырнул и отправился отдавать соответствующие приказы. Сам же генерал Марушевский продолжил свой путь к колонии третьей особой пехотной бригады. Вот уже почти три недели держали путь через Францию части русского экспедиционного корпуса, и нельзя этот переход назвать легким. Впрочем, маршем по вражеской местности он также не являлся, хотя отношение французов к проходящим русским частям трудно было назвать дружелюбным. После настоящих боев под Реймсом, когда по приказу генерала Нивеля французская армия попыталась разоружить и интернировать русские бригады, части РЭК были официально объявлены мятежными, а сама Россия была обвинена в предательстве. Если бы не катастрофа при наступлении генерала Невеля и последовавшие за ней потрясения, то вряд ли генералу Марушевскому и его солдатам позволили бы вот так маршировать. Но ситуация изменилась, причем изменилась дважды, когда сначала им разрешили покинуть Францию, правда при этом отказавшись предоставить транспорт, а потом опять вдруг ветер международной политики изменился, и русские войска оказались желанными гостями в Орлеане. Марушевский покачал головой в ответ своим мыслям. Да, не позавидуешь генералу Лахвидскому, которому сейчас предстояло во главе первой особой пехотной бригады возвращаться в центр Франции для последующего парадного марша на Париж. И генерал был в глубине души рад тому обстоятельству, что такой приказ получил не он сам и не его бригада. Впрочем, тут случая никакого не было. Просто бригада Лахвидского была ближе к Орлеану. Хотя следует признать, что в обратный путь счастливчики Лахвицкого отправятся в вагонах, а бригаде самого Марушевского пришлось топать пешком до самой итальянской границы. Появление колонны с продовольствием весьма порадовало генерала. Нельзя сказать, что русские солдаты совсем уж голодали в пути, все же всякое местное начальство старалось что-то выдать, надеясь поскорее избавиться от тысяч вооруженных российских солдат, которые шли через их территорию. Разумеется, выдавали нет щедрот душевных и не от любви к бывшим союзникам, а обоснованно полагая, что если русским не выдать продовольствия, то они вполне могут взять и сами. И тогда никто не мог спрогнозировать, во что это все выльется. Хотя, следует отметить, с продовольствием во Франции действительно было плохо, и с каждым днем становилось все хуже. Даже в богатых южных провинциях новые революционные власти были вынуждены распорядиться закрыть границу с Швейцарией и запретить всякий вывоз продовольствия из Франции, что немедленно вызвало серьезные волнения уже в самой Швейцарии, поскольку тем самым был перекрыт главный канал поставок в страну, и тень возможного голода встала в полный рост». Шли русские войска, хмуро провожали взглядами простые французы, проходящие колонны солдат Р.Э.К. И лишь самые отчаянные сорвиголовы рисковали что-то крикнуть им вслед. Италия. 13 мая 1917 года. 26 мая по старому стилю. И как вам новость о возможной второй реставрации, Ваше Высочество? Генерал отнял от глаз бинокль и пожал плечами. «Думаю, князь, как и всякий монархист, я должен приветствовать такие желания. Тем более, что Франция мне не безразлична, как вы понимаете. Я не думаю, что республиканское правление принесло французскому народу много блага. Все великое в истории страны совершалось при монархии, кто бы ни сидел при этом на троне. А то, что на трон вернутся бурбоны... Что ж, права Орлянской ветви, хоть и оспариваются испанскими бурбонами, но объективно именно они сейчас наиболее влиятельны во Франции, а значит и более сильны в своих претензиях на трон. Династия же Бонапартов, увы, слаба сейчас, так что выбор невелик. А вы сами? Я? Я генерал-адъютант Его Императорского Величества Михаила Александровича и верен данной мной присяге моему государю. С этими словами Луи Наполеон, Жозеф, Жером, Бонапарт, принц Французской империи, представитель французского императорского дома Бонапартов и генерал-лейтенант русской имперской армии вновь поднял бинокль. Волконский знал, что принц ничуть не рисуется. Ему вспомнилась история с визитом в Россию тогдашнего президента Франции. Тогда многие сомневались, что представитель династии Бонапартов станет приветствовать главу республиканского государства. Но принц, командовавший в то время лейк Уланским, ее императорского величества полком, тогда четко обозначил свое видение ситуации. «Я офицер, командующий российскими войсками», – заявил тогда он, «и мой долг требует, чтобы я приветствовал президента Французской республики». «Я поступлю, как поступил бы любой другой русский офицер». И приветствовал, наступив на горло личному отношению к тем, кто сверг его династию с трона. Князь вздохнул и, последовав примеру принца, поднял свой бинокль и также принялся следить за приближением первой колонны войск русского экспедиционного корпуса. Русская бригада покидала негостеприимную Францию и оставалось лишь надеяться на то, что Италия станет для них более гостеприимной. В том числе и для этого государь-император направил его сюда с миссией. В том числе, но не только для этого. Такова уж международная политика».